Опять об богаче, который просил умилосердиться над ним и охладить его язык. Или о языке как об органе вкуса. Хотя в Уголовном кодексе СССР и не было статьи, чтобы наказывать вегетарианцев, советские ученые и врачи доказали таки, что вегетарианство опасно для жизни, и таким образом помогли властям посадить в тюрьму кришнаитов, «Можно ли на том свете быть в плену у физического желудка?» О том же, что и в предыдущей беседе, только на ином и самом заурядном примере. В беседе под названием «Я мучаюсь в пламени 7» глава «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе» мы говорили о том, почему богачу, который испытывал в аду поистине танталовые муки – Не мог помочь не только Лазарь, но даже сам отче Авраам. Дело в том, что свое сознание формируем мы сами. Мы сами его развиваем, расширяем или не развиваем. Сами сужаем, сами очищаем или загрязняем, сами утончаем или огрубляем, и все это происходит только при земной жизни. После смерти изменить сознание уже невозможно, Поэтому слова Христа надо понимать так, что было связано с сознанием на земле и не было развязано, то есть не извлечено из сознания, не нейтрализовано при жизни на земле, то обязательно перейдет в тонкий мир, то есть проявится в посмертном продолжении земной жизни. Вернемся к несчастному богачу из евангельской притчи. Умилосердись, надо мною, умоляет он Авраама, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. В предыдущей беседе мы говорили, что одно из сокровенных значений того, что язык мучительно жёг богача в том, что богач этим языком Сделал немало зла. Не случайно ведь говорится, что на конце иного языка «острый нож» и иные слова, как сказал поэт, страшнее «пистолет». Неспроста и в народе говорится «язык мой, враг мой», а болтуну всегда говорят «прикуси язык». Недобрые мысли, которые при земной жизни срывались с языка богача в виде ранящих людей слов, несомненно принесли многим страдания. Теперь после смерти, перейдя в мир иной, богач ощущает на себе эти страдания, причем в гораздо более сильном проявлении. Но здесь вспомним о языке в его значении не как органе, которые участвуют в речи, а как об одном из пяти органов чувств, органе вкуса, который распознает качество пищи и ее вкус. Пищевой рефлекс – одна из двух самых главных и древнейших, Жизненных функций всего живущего. И объяснять это не требуется. У человека от его далекого животного прошлого осталось два важнейших рефлекса, которые по сей день являются наиболее сильными – пищевой и сексуальный. И хотя здесь будем говорить о пище человека, живущего в земном мире, не станем забывать, что когда порог этого мира он переступит, его органы чувств перенесут в мир иной все ощущения, которые человек не успел или не смог или не желал оставить, изжить, развязать на земле. В том числе, разумеется, развоплощенный человек окажется в плену. И прихотей своего земного языка, другими словами, будет испытывать прежнее страстное влечение к еде, но привязанность сознания к прихотям языка и желудка, которую нельзя будет удовлетворить в астральном мире, теми же средствами, что и на земле, превратится в танталовые муки. Попытаемся представить развоплощенного человека, для которого при земной жизни обилие и разнообразие еды было одной из ярких страстей, одним из важнейших компонентов удовлетворенности жизнью. Если гурман, когда к нему вернется сознание и память, не обнаружит возможности насытиться своими любимыми изысканными блюдами, а обжора не сможет набить свой уже иллюзорный растянувшийся желудок всем, чем попало, как привык это делать каждый день на земле, Эти люди окажутся в таком же отчаянном и мучительном положении, что и Тантал из античной легенды и Богач из евангельской притчи. Их язык будет гореть в адском пламени, неутоляемого желания поесть, как на земле. Здесь хотелось бы предложить читателю, чтобы он принял почти в прямом смысле и слова из христовой притчи о том, что нищий Лазарь питался, крошками, падающими с его, богача-редактор, стола. Это, конечно, аллегория, но будет, правдой и то понимание, что Лазарю для пропитания достаточно было крошек, то есть минимум пищи, причем самой скромной. В книге «Сердце», параграф 331, владыка Шамбалы также, не ради красного словца, говорит, «Людям немного нужно два фрукта, немного мучного и молоко». Разве не мудро сказано, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть? Другими словами, умеренность в еде и непритязательность – замечательное качество. Сокровенное учение говорит, что тонкие тела совершенно различны у человека развитого, высоконравственного, духовного и у человека безнравственного. Отвратительно тонкое тело лицемера, наркомана. Алкоголика, развратника, злостного убийцы, предателя, болтуна, нытика и тому подобное. Но для качества тонкого тела также немаловажно, что именно земной человек ест и что пьет, ведь качество тонкого тела связано с качеством тела физического. Физическое тело человека хорошего, доброго, но страстного мясоеда, обед которого к тому же не обходится без рюмки вина, сложено в большей части из останков животных тел и насыщено животной аурой, а потому вид тонкого тела такого человека в астральном мире будет неприятен. Но если человек питается только соевыми и рисовыми котлетками, сырым картофелем и проросшей пшеницей, но он безнравствен или зол по натуре, или завистлив, или жесток, лицемерен, лжив и так далее, то, несмотря на его вегетарианство, вид его тонкого тела будет отвратителен. О вредности животной ауры, которая входит в организм человека вместе с мясной пищей и вносит в его характер многие животные черты, нельзя забывать. И уже говорилось, что животную ауру нельзя уничтожить даже длительным кипячением и жарением. А запахи мяса и сырого и мороженого и варено-жарено консервированного привлекают лярв низшего астрала. Немного воображения и можно представить, в каком обществе обедает мясоед, особенно любитель бифштексов с кровью. Примечание Для сведения. Мудрые советуют принимать пищу молча или сопровождать ее достойными речами. Если за столом болтать о пустом, И тем более, если прием пищи сопровождать грубыми анекдотами, мерзкими словами, то они вместе с запахом мясных блюд привлекут легионы лярв низшего астрала. Засиживаться за столом также не рекомендуется. Если бы ученые, врачи, диетологи были знакомы с истинным устройством человеческого организма, природой тонкого мира и знали бы, что жизнь после жизни земной продолжается, они, конечно же, поинтересовались бы, чем же питаются на том свете и, быть может, их отношение к культуре потребления пищи и к необходимости употреблять мясо. Изменилось, если бы они узнали, что питание развоплощенных состоит из продуктов невесомых, запахов, дыхания, цвета, звук. Пока что мясной пище придается огромное значение в человеческой жизни. Конечно, не так-то просто человечеству отказаться от мяса, которое он употребляет так давно, что некоторые исследователи даже утверждают, что человек изначально был мясоедом. К тому же есть такие высокогорные районы, где мясо составляет основной продукт питания людей, потому что практически больше ничего в тех краях нет. Фрукты и овощи не произрастают, зерно также приходится покупать в низинах. На страже учения о бесценности животной пищи стоят и медики, и политики, конечно же, мясные короли и само общество. В супермаркетах США и западных стран изобилие мясных изделий уже как-то вспоминали, что в магазинах США наименование только одних колбас, более 150. И как признавались телекорреспонденту Нью-Йоркцы, если бы этих наименований вдруг стало бы 50, люди заговорили бы о голоде. Для советских людей периода экономического спада, предшествовавшего распаду СССР, колбаса, можно сказать, стала настоящим символом благосостояния общества. Есть колбаса – все хорошо. Нет колбасы – жди колбасных бунтов. В середине 80-х годов XX -го века на одной шестой части суши планеты, которую занимал Советский Союз от Калининграда до Владивостока, с раннего утра выстраивались огромные очереди за колбасой любого наименования, а в ту пору на прилавке выставлялось, кажется, то ли три наименования, то ли четыре. Более качественные и дорогие колбасы можно было купить лишь из-под полы, Покупатели не только шумели и негодовали на власть, когда им не доставался кусок желанной ветчинно рубленой или докторской колбасы, но иногда утверждали свое право купить последний килограмм с помощью кулаков. В бывшем СССР мясоедение связывалось даже с идеологией. В 60-х годах 20 века и начале 70-х в СССР появились первые приверженцы учения Кришны, кришнаиты, которые стали предпочитать растительную и молочную пищу. Но врачи и ученые дали строгие заключения, что вегетарианские идеи кришнаитов опасны для жизни и здоровья советских людей. Врачи сделали заключение, что сторонники учения Кришны – изуверская секта. Власти тут же нашли в Уголовном кодексе страны подходящую статью, и кришнаитов начали не только сурово преследовать, но и сажать в тюрьмы. Врачи были искренне убеждены, что растительная диета опасна для здоровья человека, так как ему, молжизненно жизненно необходимы прежде всего именно животные белки. Насколько живуче было такое дремучее представление, можно было видеть даже из любимой многими детьми и взрослыми популярной телепрограммы «В мире животных» российского телевидения ОРТ-1, которую много десятков лет неизменно вел замечательный знаток животного мира, обаятельный автор программы и ее ведущий Николай Дроздов. Передача, о которой речь, состоялась почти 40 лет спустя после упомянутых шумных процессов над молодыми кришнаитами весной 1999 года. Ведущий программы на сей раз знакомил телезрителей с учеными Российской ветеринарной академии. Ректор Академии, то и дело под разными предлогами, старался донести до телезрителей мысль о том, что человечество всегда будет нуждаться в животной пище. «Мясоедение, — сказал он, — неотъемлемо от здоровья людей, и без мясной пищи не было бы прогресса разума». Последнее заключение смутило даже всегда ровного и улыбчивого Дроздова. Он мягко заметил своему визави, что среди его знакомых есть и вегетарианцы. И это люди здоровые, крепкие, к тому же с очень высоким интеллектом. Быстрая и безапелляционная реплика ректора ветеринарной академии констатировала, что уходящая раса добровольно, ни за что не откажется ни от мяса, ни от своей твердой убежденности, что без него человечество попросту деградирует. «Назовите мне», — напирал собеседник на ведущего, а это был крупный российский ученый. «Назовите хотя бы одного лауреата Нобелевской премии, который был бы вегетарианцем». Ведущий лишь вздохнул. Видно, он признался себе, что не знает, чем питались все Нобелевские лауреаты, и поэтому считал, что дальше на эту тему с гостем программы говорить не следует. Итак, все ясно. Кто знает, что ответил бы ректор ветеринарной академии, если бы Дроздов все же назвал в числе нобелевских лауреатов хотя бы одного вегетарианца, в данном случае вегетарианку, замечательную подвижницу второй половины XX века, всемирно известную мать Терезу. Также трудно сказать, как бы ректор отозвался об умственных и духовных способностях и Будды, никогда не употреблявшего мяса. Величайший философ и ученый Пифагор также был вегетарианцем. Строитель духа великоросов святой Сергий Радонежский, заложивший основы российской государственности в своем лесном убежище, никогда не убивал зверей, даже когда голодал, а наоборот, делился с зачастившим к нему голодным медведем, последним куском хлеба. Не ели мясного и величайшие духовные просветители и подвижники Шри Рама Кришна и с вами Кананда, чей могучий ум с молодых лет привлекал к нему не только миллионы индийцев, но и европейцев. И все же, чем ближе был конец XX века, тем быстрее на смену прежним взглядам на вегетарианство в науку, в медицину и в общество приходили новые и совершенно противоположное представление о растительной и мясной пище. Вот, пожалуй, самый убедительный пример. В США в конце XX века разрабатывались космические проекты, требовавшие длительного пребывания человека в космосе с многолетним отрывом от Земли. Конечно же, прежде всего встал жизненно важный вопрос питания астронавтов. Разумеется, питание должно было быть полноценным, разнообразным и, к тому же, привлекательным. Еда, выдавливаемая из тюбиков, говорят все космонавты, это еда вынужденная и неприятная. Так вот, всесторонне изучив растительную диету, специалисты Американского космического агентства НАСА пришли к заключению, что в космических путешествиях мясо и других животных продуктов Не будет. Оказывается, ученые сделали вывод прямо противоположный недавно принятому. Без животных продуктов человеческий организм вполне может обходиться. А уж жизнь у астронавтов в смысле нагрузок посложнее, чем у многих людей на Земле. Специалисты НАСА пришли к заключению, что в космических путешествиях целесообразны только огороды на гидропонике, где будут выращиваться овощи и зелень. Брать с собой у каких-либо животных, даже кур, чрезвычайно невыгодно. Прежде всего, потому что животные сами требуют пищи. Кроме того, с ними надо будет делиться и водой, и воздухом. Вдобавок ко всему животные болеют. Растения же способны не только поставлять абсолютно все, что нужно человеческому организму, причем всегда в свежем виде, они еще и увлажняют воздух и насыщают его кислородом, Забирая при этом углекислоту, выделяемую человеком при дыхании, ко всему прочему, растения создают настоящий оазис на космическом корабле, что сделает нелегкую и довольно однообразную, в смысле внешних впечатлений и ощущений, жизнь небольшой изолированной группы космических путешественников, приятной. Так что, как видим, мудрость, даже в смысле питания, к нам приходит через космос, пусть даже таким специфичным образом. Можно не сомневаться, что жизнь человечества сложится, в конце концов, так что оно само откажется от мяса животных, а следовательно от убийства своих младших братьев. Агни-йога говорит, что нельзя пренебрежительно относиться к физическому телу, И забота о его здоровье для человека должна быть самой серьезной, но эта забота ни в коем случае не должна перерастать в потакание прихотям плоти, а этих прихотей очень уж много. Физическое тело сумело подчинить себе человечество уходящей расы, оно забрало у него большую часть его сил и умственных способностей. Чтобы физическое тело прокормить так, как того требовала цивилизация, особенно цивилизация потребителей, человечество тратило огромные средства и силы ума, стараясь сделать сельское хозяйство максимально производительным. Цивилизация уходящей расы изобрела гигантскую пищевую индустрию и раскинула по всему миру сеть бесчисленных заведений общепита. Сколько людей тратят свою жизнь только на то, чтобы придумать, чем бы еще можно ублажить язык, как орган вкуса, и чтобы такое еще изобрести для его услады и баловства. И вот реклама сообщает, что появился еще, еще, еще один вид замысловатого блюда, напитка, закуски и так далее. На каждом телеканале обязательными стали передачи для гурманов, где учат искусство огромного количества различных блюд, и простых, и очень сложных. Но передайте обществу слова величайшего мудреца «Людям немного нужно, два фрукта, немного мучного и молоко, и они поднимут насмех и вас, и учителя учителей». «Пищевой рефлекс могуч, и его воздействие на сознание очень сильное. Это понятно. Без питания любое существо погибает. Но спросим себя, почему земное сознание должно навязывать астральному телу то, что астральный желудок не в состоянии переварить?» Тонкое тело, как уже было сказано, не питается тяжелыми элементами физической природы, которым необходимы зубы для их перемалывания, желудок и кишечник для их переваривания, прямая кишка и мочевой канал для выведения отбросов и прочие органы, участвующие в сложном процессе усвоения физической пищи. Тонкое тело питает то, что для физического тела несъедобно, но земное сознание, предательски проникшее в тонкое сознание, упрямо заставляет астральное существо завтракать, обедать и ужинать по законам земного желудка. А земному желудку обязательно надо чувствовать тяжесть, иначе человеку все будет казаться, что он не насытился. И хотя уже знаем, что у тонкого тела земного желудка нет, но земное сознание, проникшее в астральное, убеждено, желудок со всеми его ощущениями есть, а потому он должен быть наполнен, ведь человек не питается святым духом. Но в тонком мире нет и не может быть ни одного атома привычной земной пищи. «Как нет?» – возмущается земное сознание – И тут же вытаскивает из своей памяти все, что человек ел при жизни и что особенно любил. Стоит развоплощенному вспомнить свои любимые блюда и представить их, как они тут же, перед ним. Но это не более чем песни сирен. Нельзя сказать, что материализованное в астральном пространстве кулинарные грезы – это миражи. Для астральных органов чувств – это астральная реальность – Но это примерно такая же реальность, как для языка земного человека кинопленка или фотопленка, на которых запечатлен праздничный стол гурмана в земном мире. Голодный развоплощенный поглощает воображаемые колбасы, предстающие перед ним, поглощает любимую ветчину, бифштексы, сосиски, салаты, жареную картошку, борщи, вареники – гамбургеры, вино, торты и прочее. Но земной желудок, который присутствует только в земном сознании, пролезшем в астральное тело, вопит. «Я хочу есть! Я умираю от голода!» И как же тут не понять такое ужасное состояние? Разве кто-то из земных проголодавшихся людей может насытиться, просто рассматривая кулинарную книгу? Или фильм, где крупным планом показан стол, который ломится от яств. Вот и тонкое сознание, поглощая образы плотной земной пищи, не понимает, что это. Получается настоящий кошмар, вроде пищи много, а насытиться нельзя даже на несколько минут. Поэтому человек, так и не научившийся обходиться нормальными дозами еды и спокойно преодолевать чувство временного голода, Таким и умирает, а уж об обжоре и говорить нечего. Первое, что он ощутит в астральном мире после возвращения сознания, конечно же, будет желание сытно поесть. И это будет первым его страданием. Он будет есть, есть, есть без конца иллюзорную земную пищу, но так и не сможет. Прохладить язык свой, горящий в пламени голода, он возопит как и тот богач из притчи «Я ужасно мучаюсь, в пламени несем, и неужели же нет никого, кто помог бы мне остудить мой жаждущий пищи язык?» Такому человеку в ужасе будет казаться, что он умирает и умирает от голода, пока он не согласится попробовать питаться ароматами цветов, трав, фруктов, злаков. Мы рассмотрели прямой смысл изречения из притчи Христа, и как видим, даже такой смысл в свете сокровенных знаний не так уж прост, как могло бы показаться на первый взгляд. Между нами и вами утверждена великая пропасть. На земле они могли жить рядом, в надземной жизни нет. Продолжаем рассматривать притчу Христа о богаче и нищем Лазаре, но уже в связи с особенностями строения тонкого мира. В беседе я мучаюсь в пламени сём, злословие было названо одной из причин мучений богача, которого жёг его собственный язык, выдававший его мысли, причинявшие страдания другим людям а невозможность изменить сознание, а значит и среду обитания после смерти. Была одной из причин того, что Лазарь не мог помочь богачу не прекратить, не уменьшить его страдания. Была названа еще одна причина, по которой Лазарь не мог прийти на помощь страдающему злословцу. О ней сказал сам отче Авраам между высокодуховным Лазарем и бездуховным богачом после смерти образовалась непроходимая пропасть. Лазарь – обитатель высших планов, богач низших. Подробно мы не останавливались на этой причине, хотя из всего, что уже было сказано в этой книге, каждый может сам сделать довольно правильное предположение. Попытается это сделать и пишущие эти строки. Материальную надземную среду где мы продолжаем существовать после земной смерти условно и образно, можно представить как некую сферу, разделенную на три части. Но не забудем, у каждой будут свои высшие слои и низшие, и у каждого пространственного слоя, а они многочисленны, также есть и высшие планы, и низшие. Это надо иметь в виду, даже когда в виду имеется низшая сфера. Низшая сфера – низший астрал истинный, Ад. Высшая особая ментальная область, условно названная девачаном, настоящий рай. Примечание. Автор взяла слово «настоящий» в кавычки, потому что это хотя и рай, но еще не настоящий. Здесь, так же, как и в других сферах тонкого материального мира, все кончается. Здесь еще бессмертия нет. Если использовать христианскую терминологию. Но это еще не место пребывания души человеческой, это рай личности. Это не истинное царство небесное, высшая точка блаженства в уже огненно преображенной, одухотворенной материи. Это все еще материальный, но не духовный мир. Это еще не мир высшего разума, не мир чистого, духовного разума, но мир низшего разума, манаса еще смешанного с астральной материей кама, разума, пробужденного в материи. Истинный рай, страна блаженства, родина человеческой души, находится там, где уже нет ни разрушения оболочки, ни заблуждений при познании мира. Нижние слои астрала и высшие слои ментала – Это как бы два предела, два полюса единого мира материи, на которых для современного человека планета Земля в наивысшем напряжении проявлены зло и добро, ненависть и любовь, тьма и свет, невежество, неведение и ведение знание. Между этими двумя пределами после ухода с Земли и расселяются на какое-то время все бывшие земные люди, которые при жизни были не абсолютно плохи и не абсолютно хороши, то есть все развивающиеся души, обыкновенные или, как бы мы сказали, все нормальные люди. Но они очень разнятся по своему умственному, психическому и духовному развитию. Разные у них и кармы, у кого более светлая и облегченная, у кого менее, у кого карма тяжелая, сплетенная из множества просмоленных узлов. Уже было сказано, что ментальный мир пока полупустынен из-за слабой мыслительной деятельности подавляющего большинства человечества, поэтому пока большинство человечества обитает в срединной части астрального мира, которая, конечно же, не однородна, а многослойна. Однако наделять многоэтажную камалоку особенностями обычного многоэтажного дома нельзя, хотя бы потому, что в многоэтажных земных домах можно легко перемещаться с этажа на этаж. Кроме того, на земле при желании можно обменять квартиру или перейти с первого на средний этаж или на самый верхний, можно и наоборот Для любого человека совсем не представят большого труда взобраться по лестнице из подвала на крышу, из крыши спуститься в подвал. Но в тонком мире обитателям перемещаться по этажам, когда им заблагорассудится, нельзя. Тем более невозможно обитателям астральных подвалов взобраться на астральную крышу. У каждого развоплощенного духа до поры до времени строгая прописка на этаже, соответствующем его внешней оболочке, его тонкой карме. Примечание. Но, как уже говорилось, по мере сбрасывания своих более грубых внешних оболочек элементарий переходит в менее грубый слой, соответствующий качеству оболочки. Вообразим, что верхний этаж нашей условной модели тонкого мира венчает хрустально-прозрачная, необыкновенно красивая крыша, и во всех квартирах верхнего этажа такие же прозрачные потолки и хрустальные стены, которые пропускают свет более высокого мира, свет изумительной красоты. Нежное благоухание и чудное звучание пространства наполняют радостью всю атмосферу верхних этажей, Но уже на следующий, более низкий этаж, прекрасный свет проникает уже только через пол верхнего этажа, но пол, нижний слой, менее прозрачен, чем хрустальный потолок, а потому и чудного света проникает вниз немножко меньше. И звуки, хотя и прекрасны, но уже чуть-чуть другие, и благоухание, хотя уже и не столь чарующее, но все еще изумительно нежно. Пол ниже расположенного этажа еще более затемнен, а потому следующему этажу света, прекрасных ароматов и звуков достается еще меньше и так далее. Пока лучи, струящиеся через хрустальную крышу, доберутся до нижних этажей, света от них будет не больше, чем в плотных сумерках, где глаза, привыкнув, способны различить лишь силуэты предметов, а уж о самом нижнем этаже и тем более о подвале, а это нижняя сфера острова, и говорить нечего. Там зловоние и тьма. Что это за свет, который освещает сферы обитания развоплощенных, мы уже знаем. Это свет всего, что в этой сфере существует, и прежде всего свет человеческого сознания. Это не образ, не метафора. Благодаря снимкам в токах высокой частоты наука уже убедилась, что внутренний человек светится, каждый его орган излучает свет, каждая капля – крови. Все слои этажи нашей воображаемой сферы состоят из материи, качество которой утонченность, разряженность, то есть одухотворенность, зависит от высоты этажа, а потому и тела обитателей состоят из материи соответствующего слоя. Еще живя на земле, люди энергетически прочно связывают себя с теми сферами и слоями, которые соответствуют их внутренней жизни. Но если на земле сознание и мысль человека там, где он и находится, то есть где находится в момент его тело, физическое тело, то в надземном мире человек в тонком теле оказывается там, где будет его сознание, на что была устремлена его мысль. Страдая в аду, богач просит Авраама прислать к нему Лазаря, чтобы тот уменьшил его страдания. Сжигаемый своими страстями, богач умоляет Авраама, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени несем. Но Авраам не послал Лазаря к страдальцу, и вовсе не из-за жестокосердия. Притча говорит, что, будучи на земле богач, человек самости, примагниченный к земле, к земным сокровищам, и нищий Лазарь. Примечание. В следующей книге рассмотрим формулу Христа, блаженный нищий духом, и тогда увидим, что слово «нищий» употребленное Христом и в рассматриваемой притче, имеет ни один смысл. И сокровенно может означать вовсе не то, что в него привычно вкладывается, имея в виду бедность, нужду, нищету. Человек высокой духовности, ведь не случайно же он оказался в райской обители, в лоне Авраама, могут жить не только на одной улице – Они могут жить даже бок о бок, как жили богач и нищий Лазарь. Но в тонком мире, в посмертном существовании, такое сожительство уже невозможно. В жизни пространственной такой свободы уже нет. Примечание. Только на земле, к примеру, иной лицемер или подлец может пролезть в нравственную среду. На земле нередко ничтожный человек может оказаться в коллективе умных, талантливых и благородных людей, иной совершенно никчемный, но богатый человек и даже опасный преступник может окружить себя замечательными произведениями искусства, которые приобрел только потому, что это хорошее вложение капитала или признак богатства или престижа и тому подобное. Но после смерти истинные цели и внутреннее убожество не скрыть, и такой человек будет находиться в среде не только подобных себе людей, но и предметов таких же ничтожных, примитивных и убогих, как и скрытая суть этого человека, как и его низкое сознание. Находясь в физическом теле, иной, высокоразвитый и высоконравственный человек, работая рядом с личностью невлагородной, низкой, или, живя с нею, По соседству, а то и в одной семье, или находясь в одном роду, может внутренне игнорировать ее, а внешне избегать, и находясь в среде совершенно не соответствующего внутреннему миру, человек может приложить усилия и покинуть отекчающую его среду обитания, или, если это по каким-то причинам сделать невозможно, он может приложить усилия и изменить саму среду, но после земной жизни всего этого сделать уже нельзя». Конец примечания. Уже знаем, что в посмертном существовании люди распределяются по созвучию их аур, и притча Христа указывает именно на этот сокровенный закон. В тонком мире между нижними и высшими сферами для развоплощенных людей границы непроходимы. Между нами и вами утверждена великая пропасть. И эту пропасть – Нельзя пересечь ни в том, ни в другом направлении. Хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Благодаря сокровенному учению Шамбалы мы узнаем, почему Лазарь не мог пересечь пропасть. Оказывается, в мире надземном каждая сфера отделена от другой особыми условиями, и у каждой есть собственный неусыпный хранитель, свой абсолютно неподкупный «страж». В посмертном мире для светлых духов, таких как Нищий Лазарь, есть целое поселение, огражденные светоносной защитой, которая не пропускает ничто, темное и злобное, и эта энергетическая защита непроницаема. Посмертные миры, поясняет учение, это не некая географическая территория с четкими границами, и тем не менее, непреодолимые границы там существуют, конечно же, это уровень И качество сознания преодолевать такие пропасти можно только на земле в посмертном существовании как видим и из евангельской притчи это уже невозможно и уже говорилось почему потому что в посмертном существовании уже невозможно обрести новое сознание притча показывает что было главным в сознании богача при его жизни на земле то и после смерти осталось Главным, разве после смерти богач не желает того же, что и при жизни? Богач хочет, чтобы лазарь омочил конец перста своего в воде и прохладил его язык. Язык, который может охладить вода, не имеет никакого отношения к возвышенным и духовным желаниям человека. Именно вода во всех сокровенных учениях всегда была символом материи. Символом духа является огонь. Богач желает удовлетворения прежних земных желаний, причем самых грубоматериальных, теперь к тому же многократно усиленных. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Здесь есть еще и другой сокровенный смысл, который мы можем разглядеть, если осветим его светом учение. Богач страдающий в адском пламени своих страстей, в низших слоях астрала и умоляющий прислать к нему нищего Лазаря, пребывающего в сферах блаженства, сам не понимая чего просит. Одно лишь приближение Лазаря принесло бы ему вовсе не облегчение, а еще более тяжелое страдание. Дело в том, что заземленный человек в тонком мире не сможет находиться в среде высокодуховных, благородных людей по причине, резкого несоответствия вибраций их тонких электромагнитных тел. На земле людей заземленных, безнравственных, порочных, преступных, излучение аур которых можно отнести к грубым, низкочастотным энергиям от опаляющих высокочастотных вибраций людей, высоконравственных и высокодуховных, защищают их физические тела, да и у высокодуховных людей их излучение на земле не опаляющее в буквальном смысле, каковыми они оказываются в тонком мире для людей безнравственных. В этом мире у таких людей уже нет плотной и грубой физической защиты, и развоплощенный энергетический человек, чье тонкое тело сложено из высоких энергий, своими вибрациями, излучениями, неизбежно причиняют страшную боль телу, состоящему из энергий грубых. В астральном мире приближение Лазаря к богачу вызвало бы у последнего мучительную боль от ожогов, которые Лазарь, никак не желая того, причинил бы несчастному. Астральное тело богача стало бы стремительно разлагаться, разрушаться. Несоответствие вибрации – всегда разрушительно для вибраций более низких. Это нетрудно понять, если вспомнить хотя бы библейский эпизод, в котором говорится, как воины одновременно подули в трубы и каменные стены, защищавшие неприступный город Иерихон, рухнули. Мощь звуковых вибраций известна издавна. Камень тоже вибрирует, но его вибрации очень грубы, медленны, поэтому при соприкосновении с определенной звуковой вибрацией энергией тончайший камень разваливается. Как высоки вибрации даже обычного земного огня в сравнении с вибрациями физической плоти человека знает каждый. Из-за несоответствия вибрации огонь обжигает, причиняет боль и может вообще превратить физическое тело в пепел. Но невозможно представить, насколько были бы болезненны для физических тел всех людей вибрации неземного огня, самого грубого из видов огня, а огня и света высших существ.